58, апрель второе. Где же найти то, на чем может дух утвердиться? Во мне. Как? Устремлением ярым, устремлением постоянным, устремлением не колеблющимся. Перемежающиеся волны устремления вносят разлад, который должен быть заменен ритмом непреклонного постоянства. В горе или в радости ли, но со мною со мною всегда. И колебания внешних условий на отношение ко мне не влияют. Иначе далеко не уйти от дикаря, то благодарящего, то наказывающего своего идола. Где же взять вера недостающей? В мыслях о высших основах, неизменных всегда. Царства придут, народы придут, и изменится весь лик планеты, но основание вечного камени жизни не придет никогда. И строящий мир свой на нем твердыню свою созидает на вечном фундаменте космического основания жизни».